Вечером, вернувшись к себе, Сильвин почувствовал громадную усталость и какое-то размельчение мозга, смешение в кашу всех мыслей. Он не раздеваясь рухнул на кровать и тут же провалился в шахту, идущую вглубь земли до самого ядра. Там было все раскалено на миллионы градусов, и он в одно мгновение превратился даже не в у г о л е к в совершенное ничто. Проснулся он за полночь с раздутой головой и белым языком. Сходил в туалет. А на обратном пути вдруг заметил нечто необычное. Он остановился, задумчиво облизал сухие губы. Сделав шаг назад, Селиван оказался у зеркала, мимо которого только что проскользнул. Да, вот в чем дело. Он не видит в зеркале своего отражения. Может быть, он во сне умер и превратился всего лишь в призрак, как капитан. Впрочем, утром наваждение прошло. Хотя с мозгами по-прежнему было что-то неладно, и все последующие дни Сильвин жил опасением, что сходит с ума. Так с ним уже было однажды. Титаник тут же воспользовался полученной информацией, и по стране прокатилась чудовищная волна арестов. Члены разгромленного мафиозного клана попрятались на заграничных виллах, побросав собственность. И с тех пор никто о них ничего не слышал. б л а г о д а р н ы й электорат по достоинству оценил усилия президента по борьбе с преступной гигакорпорацией, десятилетиями терроризировавшей общество, доставшей всех до печёнок. Его рейтинг взлетел до Луны, облетел её три раза и устремился к Солнцу. Деньги же Титаник не п е р е в е л ни через месяц, ни через пять, да и не собирался переводить. Ему даже в голову не приходило оплатить услуги этого диковинного колеки, этого шута Горохового, этого большого ребенка, этого странника, которого он как-нибудь, когда по свободней со временем будет, еще возьмет на прицел. Запись двенадцатая. Ежедневная. Код президента. Несмотря на все разговоры о причастности нашего президента к деятельности теневых олигархов и всяческих сомнительных структур, сегодня мы видим в нем непримиримого борца с преступным миром, отважного поборника законности и высшей справедливости. Или я, или они, произнес он крылатую фразу на известной пресс-конференции, но далее доказал не только словом, делом, что не намерен более мириться с распоясавшимся криминалом. к р а й н е р и с к о в а н н ы я однако тщательно спланированная операция по обезглавливанию преступных кланов, действующих на территории страны, удалась. Тюрьмы обрели несколько тысяч новых постояльцев, а в бюджет государства возвращены миллиарды. Конечно, теперь правозащитники всех мастей подняли визг, о по п р а н и и свободы прав, обеззаконий, о возрождении полицейского государства и даже о полномасштабном реванше авторитарного режима. Бох им судя, ь в конце концов им за это платят. Но согласитесь, на просторах родины дышать стало значительно легче. Сантьяго Гренгрим, местный парк аттракционов вряд ли смог бы потягаться с каким-нибудь первопрестольным. И все же здесь, в меру спонсорской щедрости и частной инициативы, старались следовать за хвастливой химерой столичного размаха. Дети в сомбрера и индейском оперении визжали от восторга и упрямым шантажом вводили родителей в разорение. Юноши катали на катамаранах своих надушенных подружек, покупали им мороженое и, улучив момент, что-то робко лепетали о своих чувствах, надеясь получить взамен значительно больше, чем сделали и сказали. о т ц ы семейств выгуливаемые располневшими ж е н а м и полили из пневматических винтовок п о м е ш е н и м соперничали с механическими с е л а ч а м и накачивались пивом и матерились вслед шумной процессии навязчивых кришнаитов русские горки считались здесь самым героическим аттракционом из кабины колеса обозрения можно было доплюнуть до административной границы соседнего района Трассу для картингов, а поясала очередь исключительно из шумахеров, а в пещере ужасов было страшно не столько из-за обживших ее кукольных чудовищ и зомби, сколько из-за неистово скрижащущих механизмов старой подвесной трассы. Для полного ассортимента в парке не хватало только аттракциона Биг Бен, на сегодня самого популярного в мире. Желающих заключают в открытую кабину и поднимают на высоту одноименной башни. Неожиданно кабина срывается и в свободном падении летит к земле. Останавливаясь за мгновение до катастрофы, кабина вновь поднимается к небу и далее проделывает с пришибленными гремыками еще несколько схожих и столь же душераздирающих трюков. Увидев это зрелище однажды в каком-то фильме. с и л ь в и н за всегда-то Сильфонского парка аттракционов несколько дней ходил под сильнейшим впечатлением, а потом распорядился приобрести Биг Бен и установить его в парке. Прошло несколько месяцев. м е ж Негарским водопадом и искусственным прудом с лодочной станцией выросла причудливая башня, и настал тот день, когда новый аттракцион должны были запустить. Держа за руку м а р и н у которая по обыкновению в я л о реагировала на то, что у нормального ребенка неизбежно в ы з ы в а л о приступ эйфории, Сильвин, напоминающий Джинго и окруженный бросающейся в глаза охраной, сразу проследовал к Биг-Бену, где в предвкушении любопытного зрелища уже собралась приличная толпа. Он сразу же изъявил желание в числе первых испытать новый механизм. Башня с гигантскими часами наверху была столь высока, что казалась самым высоким строением в Сильфоне, а из-под нее время от времени вместе с пугающим шипением воздуха валил белый дым, будто это вовсе не штуковина из разных деталей, а сказочное чудище, какой-нибудь дракон з е н з и б у л ь Девочка вытянулась кальяном и громко щелкнула языком, что с высокой д о л е й вероятности означало обалдеть. Даже страшно стало, Марина. д я д Сильвин, не надо, это же очень страшно. Вдруг ты разобьешься. Пойдем лучше кататься на сказочном паровозике. Тебе же это так нравится. Сильвин, успокойся, ничего канцерогенного в этом нет. Это совершенно безопасная конструкция. Марина, ну пожалуйста, пойдем отсюда. Упрямая девочка изобразила на лица о т р а в л е н и е Зарином. вцепилась в его руку прищепкой и с удивительной для тощего ребенка силой потянула прочь. Телохранители Сильвина, похожие из-за своих плащей с капюшонами на капуцинов, кивками одобрили поступок Марины. з е н з и б у л ь в свою очередь, словно выказывая недовольство, опять устрашающе зашипел и о к а т и л десятки ног безвредным молочным дымом. Сильвин, постой, отпусти ради бога, я должен это сделать, понимаешь? Если я буду дезертировать при первой опасности, то как я справлюсь с теми жизненными интегралами, которые ждут меня, Марина? Хорошо, тогда и тоже, Сильвин. Нет, ты подождешь меня внизу. Не забывай, какая п а р а н о я я ждет тебя завтра. Тебе нужно х о р о ш е н ь к о к не й подготовиться. Сильвин имел в виду одно обстоятельство, из-за которого ни он, ни Марина вот уже несколько дней не смотрели друг другу в глаза. Завтра. Они должны были расстаться. Расстаться надолго, может быть, навсегда, потому что утренним рейсом девочка улетала в Лондон, где в дорогой частной школе на счет которой поступила вопиюще нескромная сумма, ее уже ожидала отдельная роскошно обставленная комната с потрясающим видом за окном. Девочка красноречиво поникла, что означало на ее виртуозном языке жестов и ужимок, что она остается при своем убеждении, но подчиняется грубой родительской силе. Ну, вот и славно, заключил Сильвин, а тем временем углядел капитана, который мелькнул тут и там и даже напугал несколько гуляющих пар, покосившихся на скользнувшую у их ног странную тень. Сильвин шагнул в сторону, с раздражением о г л я д е л запыхавшегося капитана, у которого было лицо человека глотнувшего скипидара, прикрыл рукой рот, чтобы не подумали, что он разговаривает сам с собой, и з а ш е п т а л Сильвин, что случилось? Неужели хотя бы в этот день ты не можешь оставить меня в покое? Уходи, к г а л ь ф с т р и м о м поговорим вечером. Капитан, это очень важно, выслушай. Я трудился на тебя день и ночь, я столько работал, я так устал. И все ради того, что мне наконец удалось узнать. Не прогоняй меня, иначе тебя ждет ужасная смерть, Сильвин. Смерть? Наверное, опять твои с о ф и й с к и е подозрения. Хорошо говори только коротко, капитан. На этот раз все точно. Герман окончательно в о з о м н и л себя г о л и а ф о м и задумал погубить тебя. Он до п о л и н о хочет стать правопреемником твоей финансовой империи, новым вождем странников, Сильвин. На любого г о л и а ф а найдется Давид. Ладно, подожди пару минут. Сейчас я только прокачусь на этой штуке. з е н з и б у л ь п о с п е ш и л о д о б р и т ь желание Сильвина парой беззлобных шипящих струй. Капитан, в том-то и дело, что ты не должен садиться в эту чертову кабину. Сильвин, это почему? Капитан, потому что при падении она не затормозит внизу, как ей положено, а разобьется о землю. Несложно представить, что станется с людьми, которые в ней окажутся. Сильвин, что за н е с у с в е т н а я г л и к о з у р и я капитан. Послушай, ты всему сельфону целый месяц сталдычил, что как только Биг Бен запустят, ты первым на нем покатаешься, так? Вот Герман и нанял инженера, какого-то китайца, который внес в конструкцию аттракциона и в его программное обеспечение свои изменения. Прежде всего убрал защиту. Теперь оператор, который управляет движением кабины, может одним нажатием кнопки на клавиатуре отправить всех, кто решил прокатиться вверх-вниз по этой хреновине прямиком в ад. с и л ь в н это батулизм какой-то. Капитан, не сколько. Я все слышал и все видел. Они давно готовились. Я не говорил тебе, потому что ты потребовал б ы д о к а з а т е л ь с т в о Обрати внимание на служащих аттракциона. Разве не узнаешь? Это шестерки Германа. Они работают у него не больше месяца, но, по-моему, ты их уже пару раз мельком видел. Сильвин присмотрелся. Действительно, лица парней, обслуживающих аттракцион, показались ему знакомыми. Сильвин, что ж делать, капитан? Сначала убедиться, что аттракцион действительно испортили, чтобы тебя убить, затем схватить этих ублюдков и добиться от них правды, а потом уничтожить Германа. В последнюю фразу призрак вложил столько всколокоченной страсти, что по всему его телу, п р и к р ы т о м у только полотенцем, прорисовались кровеносные сосуды. Пожилая дама подслеповато с о щ у р и л а с ь пытаясь что-то разглядеть рядом с Сильвином. Сильвин, продолжай, капитан. Я все продумал. Суть в том, что программа Биг Бен запускается за 40 секунд до начала движения кабины. Спустя минуту с и л ь в и н внезапно пожелавший прокатиться один скрючился в открытой кабине в окружении пяти пустых кресел. Он огляделся. Кабина была сцеплена с рельсом, идущим к вершине башни, и ощутил старое, почти забытое чувство недержания мочи. К нему потянулся служащий и опустил на его плечи страховочные лапы. Не жмет? Почти сразу же з е н з и б у л ь зарычал, выдал громадную порцию пронзительного шипения и клубящегося дыма, и кабина предупредительно дернулась. Вокруг дивились сотни людей. В толпе Сильвин заметил нахмурившуюся м а р и н у которую крепко держал за руку один из капуцинов. Стойте, я передумал, выпустите меня! Неожиданно дико заорал Сильвин. Это был сигнал. К нему сразу же подскочили двое странников, освободили от страховочных лап и вытащили из кабины. В то же время другие охранники Сильвина скрутили служащих Биг-Бена, в первую очередь оператора аттракциона, пытавшегося что-то изменить в программе, и, угрожая пистолетами, положили на асфальт. Прошло несколько секунд. Пустая кабина еще раз дернулась и стала медленно подниматься к вершине башни. Застыв на полминуты на максимальной высоте, видимо для того, чтобы предполагаемые участники в креслах успели обозреть окрестности, кабина рухнула вниз. Через несколько секунд и не подумав затормозить, она эффектно врезалась в железобетонные подмостки. Ахнувшие зрители окатили грохот и пыль. Башня вздрогнула, но устояла. По прошествии часа. Бывший оператор Биг Бена сидел на полу в кабинете директора с и л ь ф о н с к о г о парка аттракционов с каторжным видом, весь в крови, с перебитой бровью и ножевым порезом на щеке. Рядом, злобным барельефом замерли капуцины, еще не остывшие от побоища, еще выжделевшие добавить предателю пару крепких тумаков. За директорским столом восседал Сильвин и почти не обращая внимания на происходящее, с интересом листал эскизы костюмов сказочных героев, все время беззвучно смеясь. Гангрена, который появился здесь со своими костлями ы с полчаса назад, набрал на обычном телефоне какой-то номер и поднёс трубку куху избитого парня. Смотри, г а д е н ы ш твоя жизнь на волоске висит. Герман! Это я, з а х р и п е л в трубку побитый. Все получилось, он погиб. А что? Нет, со мной все нормально. что? Слить на время из города. Окей. Спустя пять минут г а н г р е н а обменявшись парой фраз с с и л ь в и н о м извлек из недр своего п р и с т р а н н о г о пиджака, который носил еще будучи попрошайкой на рынке, сотовый телефон. г а н г р е н а Герман, привет. Ты уже знаешь, Герман. д а э т большое горе. Он был мне как брат. г а н г р е н а включил функцию громкой связи, и голос Германа действительно наполненный искренними, едва сдерживаемыми рыданиями, зазвучал на весь кабинет. г а н г р е н а да несомненно, мы все его так любили. Послушай, Герман. Конечно, не время сейчас об этом говорить, но я не понимаю, что нам теперь делать, кому подчиняться, кому теперь сдавать выручку, Герман. Это не проблема. Собери всех и вечером подъезжайте ко мне, г а н г р е н а Вечером не получится. Вечером будем провожать в последний путь странника, Герман. Так быстро, г а н г р е н а Он просил похоронить его в день смерти до заката солнца, Герман. Он ж не мусульманин. А где? Может быть, соорудим ему на площади свободы мавзолей. Я с Маром договорюсь. Материалы рабочие мои. г а н г р е н а это ни к чему. Он завещал сжечь его на мусорной свалке. Герман, что сжечь на свалке? Ну и но. Ну. Впрочем, это так на него похоже. Что ж, я приеду. Встретимся там и все обсудим. Запись 13. В тот же день, ближе к ночи, автомобильный кортеж примерно из 30 мощных машин злом чал по узкой загородной дороге. После очередного подъема вдруг открылся вид на городскую свалку. Германа, р а с с е в ш е г о с я на переднем пассажирском сиденье первой машины внедорожника, напоминающего военный бульдозер, ослепил разлившийся перед ним океан огней. Будто вблизи сильфона за сутки вырос новый город, еще более пафосный и задиристый. Он опустил боковое тонированное стекло и в ы с у н у л с я наружу. Когда глаза привыкли, потрясенный Герман угадал территорию с а м о й мусорной свалки, продолговатое пятно, залитое сплошной лавой огня, и прилегающие к ней дороги, освещенные с размахом взлетно-посадочных полос. А по всей местности, куда ни глянь, трипахались тысячи, десятки тысяч загадочных огоньков. Что за шабаш они здесь у с т р о и л и Герман немало напуганный поспешил спрятаться в салон автомобиля и глотнул из бутылки, которую до этого распечатанную держал в руке. Кто мог подумать? Мерзким впрыском мелькнуло в мозгу. что этот недоносок столько лет проживший в моей квартире за стенкой взлетит так высоко, что за поеданием чизбургера заработает миллиарды, при этом совершенно не представляя, что такое тысяча, что так и не научившись за всю жизнь управлять самим собой, легко подчинит себе всех местных бомжей, подонков, уголовников, бандитов. Что ковыряясь в носу заставит поголовно поклоняться себе целые города, страны и народы. Водка давно не брала. Сегодня это была уже третья бутылка. Вместо желанного драйва Герман чувствовал в голове только скрежет старой контузии, сопровождающийся шевелением в затылке привычной тупой болью. Удастся ли теперь завладеть его властью? Хватит ли способностей, чтобы доказать всем, что я? Единственный законный наследник странника. А ведь в отличие от него я не обладаю д а р о м о р а к у л а Я всего лишь отставной десантник с пробитой башкой. Впереди показался импровизированный блокпост: две паривальные машины, р а с к а р я ч е н н ы е поперек дороги, крупные костры и три десятка распоряжающихся криворожих странников. В стороне притулились два автомобиля дорожной инспекции. Милиционеры в светоотражающих куртках безучастно покуривали. Кортеж, вгрызаясь в н о ч н у ю неразбериху тридцатью парами ксеноновых фар, обогнал по искрошенной обочине длинную очередь в большинстве своем обречённую на разворот и остановился возле узкого горла проезда. Герман вновь в ы с у н у л с я из внедорожника, предъявив стражникам свой бронированный фейс и ледяной взгляд, немного подслащенный о т р е п е т и р о в а н н о й перед зеркалом печалью утраты. Его сразу узнали. Это лицо было знакомо всему городу благодаря известным разыскным объявлениям. И старший блокпоста, разразившись заискивающей суетой, поспешил обеспечить проезд высокопоставленному страннику и его свите. Герману чрезвычайно понравилось угодничество дозорных. Это была приятная перемена. Он уже ощущал в висках заветный тук-тук, будто стучались в дверь его судьбы. Это счастье, власть и богатство. Разрешите войти. Вдоль дороги в сторону свалки на с т о й ч и в ы м шагом двигались люди с факелами в руках. Через пару километров они уже не стесняясь запрудили всю дорогу, и к а в а л ь к а д е г е р м а н а пришлось потолкаться. Ходаки уступали нехотя, о злобленно косились. Такие же люди шествовали со всех сторон по полям, перелескам, оврагам, проселочным дорогам, сгущаясь в толпы, сливаясь в бурные реки света. Это и были те тысячи пульсирующих огоньков, которые так неприятно поразили Германа несколько минут назад. Боже, санта л ю ч и невероятно! Изумился он и единственный раз в жизни подумал о Сильвии. н с некоторым уважением. Герман немного опоздал. Арочный металлоискатель перед входом на свалку выявил весь арсенал стволов и костетов у его группы, и он потратил уйму времени на бесполезные увещевания и угрозы. Когда он и его люди явились к месту действия, прощальный обряд уже начался. Очередной выступающий поправил установленный на дощатых подмостках микрофон, достал бумажку и начал читать. Поначалу, нажав на г а ш е т к у слепой скороговорки, он постепенно в д у м а л с я в печаль произносимого, сбавил темп, сразу уловил многозначительную остроту долгой паузы, подсолил горькое слово правильно расставленными акцентами и окончательно перешел к вензелям выразительного декламирования. В конце речи он настолько проникся торжественностью момента и величием собственной роли, что окончательно приручил пегаса и Питафии и принялся виртуозно горцевать на нем, нагоняя на всех пронзительную тоску. Послышались рыдания. Герман решил подождать в сторонке, пока этот губошлеп не угомонится, а тем временем огляделся, благо повсюду было столько света, что полные луне над головой не помешали бы и солнцезащитные очки. Посреди н е свалки расчистили бульдозерами п р е е м с т у ю площадку, которую затем выровняли песком, облагородили мраморной крошкой и усыпали лепестками роз. По ее периметру на флагштоках слабо колыхались приспущенные флаги с геральдическим изображением холмов и звезд. Почти всю площадку занимали странники, причем разместились они в строгом порядке, будто на военном смотре. Впереди. Выстроились в одну линию фавориты странника, такие как Гангрена, н а ш а т ы р ь Чернокнижница. За ними стояли две суровые шеренги лидеров, от бригадиров-бродяг до представителей преступных сообществ. За их спинами развернулась когорта уродов, старая гвардия Сильвина, самые отвратительные гиббоны, которых когда-либо свет видывал. Все эти элитные странники были облачены в черное. И держали в руках по горящему факелу. В хаотическом мерцании их траурные рожи казались настолько жуткими, будто они явились не попрощаться со своим вождем, а на собственные похороны. Какая нелепая смерть! Столько пережить и так глупо погибнуть! Слышались их всхлипы. В стороне, на месте, пожалуй, самым почетным, Герман заметил козырного туза старикашку. с опечаленным выражением лица, а рядом его штатного чау-чау, начальника милиции с нейтрально покладистой физиономией. Им были гарниром п о л д ю ж е н ы городских чиновников и местных феодалов с одинаковой скорбью в глазах, а также несколько намазоливших глаз знаменитостей списочных за всегда т а е в любых сельфонских мероприятий. Неподалеку расфуфырился симфонический оркестр. А дальше топтались какие-то иностранные делегации. Трудно было даже предположить, как они здесь очутились. За пределами импровизированного просцениума всю свалку, насколько хватало глаз, заполнила х о л е р а всяческого сброда. Каждый старался придвинуться поближе или взобраться на самую высокую кучу мусора, чтобы лучше видеть. Так что все время то тут, то там возникали мелкие потасовки. Впрочем, дрочуны, боясь нарушить святость атмосферы, били из подтяжка и отражали удары молча. Поэтому многочисленные охранники из числа испытанных боевиков на ш а т ы р я не обращали на них внимания. По центру площадки на подготовленной для сожжения кладке из калиброванных бревен и пышно украшенном цветами ложе совершенной фантасмагории п о к о и л с я бледный Сильвин. в окружении окаменевших мусорных курганов, в мистических всполохах факельного огня, весь укутанный золотыми нитями космически тоскливой поминальной речи, он казался феерически красивым, словно умершим богом. И Герман в самом деле почувствовал в сердце предательскую искорку раскаяния. Дерьмо, как все круто, чего только одни факелы стоят. У м е н е приложу, как удалось этому крысёнку так заморочить людям голову. Как жаль, что эти потрясающие похороны устроил не я. Он не мог и представить, что режиссёром, постановщиком сей в д о х н о в л е н н о й драмы, включая все второстепенные детали, является сам покойный. Впрочем, пышность погребальных обрядов успокаивал себя Герман. н е с т о л ь к о увековечивает достоинство мертвых, сколько ублажает т ч е с л а в и е живых. Так что, астоловиста, мой милый Франкенштейн, на этих похоронах все равно править бал буду я. Спасибо тебе за твою империю, которую ты преподнес мне на тарелочке с голубой каемочкой. Тебя забудут через месяц, отсилы через год. А я буду править ею долгие годы и несомненно стану одним из самых влиятельных людей страны, если не мира. Человеку микрофона в последний раз напустив риторического дыму, наконец соскочил с захлебывающегося пены пегаса и отпустил его пинком, свернул бумажку, по которой читал, и примкнул к группе, которую возглавлял мэр. Оркестр заиграл реквием Моцарта. Воспользовавшись музыкальной паузой, Герман приказал дюжим парням, с которыми прибыл сюда на тридцати авто, выдвинуться, чтобы их все видели, а сам быстрым шагом срезал угол площадки, лишь однажды споткнувшись о ржавую консервную банку и ловкой фигурой приблизился к старикашке. Они обменялись сначала подавленными улыбками, а затем рукопожатием, причем Герман Нарочито долго удерживал в своей к л е ш н е слабовольную руку главы города. Герман, кто этот п а в л и н сладкоголосый? Старикашка. Представитель президента. Титаник прислал с ним д а ж е л и ч е с н ы е соболезнования. Герман, ух ты, я думал он из филармонии. Старикашка, если честно, хотя странник меня и ограбил, по чисту ю мне его жаль, искренне жаль. Герман, мне тоже, хотя. Жизнь продолжается, надо думать о будущем, старикашка. И вы, конечно, о нем уже подумали, Герман. Я с о в к о с з Я, как известно, по с п р а в е д л и в о с т и правопреемник странника. Я исполню волю покойного, я продолжу его дело, старикашка. Несколько не сомневался. И какую же роль в этом деле вы отведете мне, Герман? Самую почетную, амиго, старикашка. Почета мне столько и не хватало. Герман, я имею в виду самую привлекательную с финансовой точки зрения. Я верну тебе весь твой бизнес. Я сделаю тебя пожизненным мэром. Мы опять будем работать рука об руку, как в старые добрые времена. Старикашка, г о д т с я Ну что с меня? Герман, да ничего. Только поддержка полная, безусловная поддержка. И чур без к и д а л о в а мазер факинг, старикашка. Ради бога, Герман, какой кидалово! Клянусь честью, Герман. Над клясться тем, что у тебя есть. Клянись детьми, старикашка. Клянусь детьми. В это время к ним приблизилась чернокнижница, извинилась и протянула Герману отпечатанные листы. Герман, что это? Чернокнижница, твоя речь, тебе сейчас выступать. Герман, мне? Он заглянул в текст. Первые фразы показались ему преисполненными достоинства, точными, искренними и одновременно легкими для прочтения. Герман, кто это написал? Чернокнижница. Профессионал. Давай же, время уходит. Герман, ладно, ладно. Вот он, момент истины. Сейчас он взойдет на трибуну и подчинит себе всех странников. Запись четырнадцатая. Ежедневная. Странник мертв. Неожиданное сообщение о гибели странника повергла общественность в шок. Телерепортажи с места трагедии окупировали к эфирное пространство. Что это? Задаются вопросом журналисты. Действительно техническая неполадка аттракциона или изощренное убийство? Ваш покорный слуга, з н а в ш и й между прочим, странника лично, решил попытаться ответить на этот вопрос. Однако. Просмотрев телевизионные материалы в покадровом режиме, мне пришло в голову совсем другое. На самом деле странник мертв. Или мы стали жертвами гениальной мистификации Сантьяго Грингрим. Первые полстраницы Герман прочитал на хорошем минорном подъеме. Я ощутил себя цицероном. Хотя на самом деле со стороны смотрелся мелковато и мешковато, в особенности после ураганной речи предыдущего оратора. Но затем он все чаще стал сталкиваться со словами, резко меняющими нравственный полюс. Начал заикаться, спотыкаться, подолгу останавливаться, вчитываясь, а вскоре и вовсе умолк. Он растерянно заглянул в конец текста и там изумленно прочитал. И пусть я буду вечно гореть в а д у за все чудовищные преступления, совершенные мною лично и по моему приказу моими прислужниками. И я никогда себя не прощу за то, что ненавидел странника, что возжелал его власти и богатств, что подло и изощренно организовал его убийство, оставив всех обездоленных сиротами. Герман похолодел. с к у л ы нылились свинцом. Он ощутил, как в виски, свибрирующей б о л ь ю вошли крупные сверла. В этот момент странник шевельнулся на своем смертном ложе, а затем запросто приподнялся на локте, явив участникам траурной процессии свое чудесное воскрешение. Свалка ахнула. В толпе случилось несколько сердечных приступов. Сильвин сунул руку под декоративную подушечку, на которой секунду назад покоилась его голова, выудил очки, надел их и жадно осмотрелся. Сильвин, концептуально, примерно так я себе это и представлял. Герман, что ж ты остановился? Нам было бы весьма интересно дослушать твою к а н т у Герман, ты жив? Сильвин, скорее да, чем нет. Ты ж знаешь, умирать мне не привыкать, Герман. Что это за комедия, Сильвин? Комедия? Как ты не узнаешь? Это же твой сценарий. Начал о сочинил ты, помнишь, Биг Бен и инженер китайца, который по твоему наущению переделал аттракцион, превратив его в адскую машину смерти. Ну, а мне пришлось до трубадурить окончание. И Сильвин по памяти с Пафосом произнес заключительную часть подготовленной для г е р м а н а речи. И пусть я буду вечно гореть в аду. Странники на площади п р е о д а л и в первый шок, постепенно начинали вникать в суть происходящего и уже поглядывали на Германна с нескрываемым вызовом. Сильвин, нравится? Я старался. Герман, бред, все бред. Я видел по телевизору репортаж о твоей гибели. Показывали твое мертвое тело. Ты мертв, тля, Сильвин. Увы, мой бедный к о т а н г е н с прежде смерти не умрешь. Герман, я ни в чем не виноват. Где доказательства? Сильвин, доказательств хватит на пять гамбургеров, две большие картошки и еще на пирожок с вишней останется. Будешь кушать здесь или с собой? С этими словами странник при помощи рук братьев Бобо спустился на грешную землю, дружелюбно потрепал подбежавшего сатану и щелкнул пальцами, подавая команду. В тот же миг колоритные с и л а ч и вытолкнули на авансцену до неузнаваемости избитых людей. В одном из них можно было угадать азиата, скорее всего китайца. Прочие были в разодранной и з а л я п а н н о й кровью униформе аттракциона Биг Бен. Герман, Ха -ха -ха -ха! да это тля самая дешевая подстава, которую только мне доводилось видеть. произнеся это, он принял вид человека до глубины души оскорбленного, но вдруг схватил металлическую ногу микрофона и угрожая ею на п р а в о и налево бросился бежать. В несколько широких прыжков, сбив по дороге жестокими ударами железки двоих странников, выскочивших на перерез, он достиг своего отряда и тут же спрятался за мощные спины соратников. Дело з а т е в а л о с ь нешуточное. Представителя президента и мэра тут же окружили личные телохранители и, прикрывая размашистыми грудными клетками и угрожая неизвестности короткими автоматами, увлекли прочь. Вслед поспешили ретироваться напуганные чиновники. п о в е р г н у т ы е в ужас музыканты и мало что разобравшие в происходящем иностранцы, тем более что их переводчик давно уже проглотил язык. Сильвин поднял с земли брошенный Германом микрофон и поднес его к губам. Сильвин, наконец мы остались одни, ведь не г о ж е чужакам быть свидетелями нашей внутренней распри. Братья и сестры, надеюсь, вы все простите меня за то, что я не уведомил вас о своем счастливом спасении. Но мы должны были соблюдать конспирацию, чтобы обмануть врага и заманить его в западню. В этот момент Сильвин заметил неподалеку капитана, который со всем отчаянием, на которое был способен, жестикулировал, умолял о чем-то со слезой, даже упал на колени. Да, я помню наш уговор. Мысленно ответил ему Сильвин, и призрак, вроде бы, уловил этот посыл. Сильвин, итак, друзья. Вы, наверное, уже сообразили, что произошло. Герман хотел при помощи перепрограммированного аттракциона превратить меня натурально в отбивную для трупных червей, чтобы стать главным странником, вашим пророком вместо меня. Но у него ничего не вышло. Какой же кары заслуживает изменник? Я, со своей стороны, всецело прощаю его самым беспрецедентным образом. Капитан выразительно нахмурился.